их упорно созидавших себе состояние, а теперь вынужденных потерять все до гроша. И поскольку король вызывал его, исполнителя своей воли, еще не остыв от гнева и пылая жаждой мщения, Д'Артаньян содрогался при мысли о том, что его, быть может, ждет поручение, которое заставит кровоточить его сердце. Порой, когда дорога шла в гору, и запыхавшаяся лошадь, раздувая ноздри и подбирая бока, переходила на шаг, Д'Артаньян, располагая большей возможностью сосредоточиться, принимался думать о поразительном гении Арамиса, гении хитрости и интриги, воспитанном фрондой и гражданской войной. Солдат, священник и дипломат, любезный, жадный и хитрый, Арамис никогда в своей жизни не творил ничего хорошего, без того, чтобы не смотреть на это хорошее, как на подножку, которая поможет подняться ему к дурному. Благородный ум, благородное, хотя, быть может, и не безупречное сердце, Арамис творил зло лишь за тем, чтобы добавить себе еще чуточку блеска. В конце своего жизненного пути, в момент, когда он достиг, казалось, поставленной цели, он сделал так же, как знаменитый Фиеско, свой ложный шаг на палубе корабля и свалился в морскую пучину. Фиеско, Джованни Луиджи, граф Лаванье, 1523-1547, генуэзский патриций, поднявший в ночь на 2 января 1547 года восстание против Андрео Дория, Дожа Генуи. Успех допутствовал сначала заговорщикам, но неожиданно Фиеско, поднимаясь на свою галеру, Упал в воду и утонул, увлеченный на дно своим тяжелым вооружением. Заговор Фиеско послужил сюжетом для ряда литературных произведений, в частности, для трагедии Шиллера. Примечание редакции. Но Портос, этот добряк, этот простак Портос, видеть Портоса в позоре, видеть Мушкетона без золотых галунов быть может, запертым в тюрьму видеть, как Пьерфон, Броссье будут сравнены с землей, как будут осквернены их чудесные мачтовые леса. И это также причиняло терзание Д'Артаньяну. И всякий раз, как его поражала какая-нибудь тягостная мысль этого рода, он вздрагивал, как вздрагивал его конь, когда ощущал укус слепня, двигаясь под сводами густо заросшего леса. Умный человек никогда не томится, — если тело его преодолевает усталость. Здоровый человек никогда не находит жизнь тяжелой, если ум его чем-нибудь занят. Так Д'Артаньян, все время в седле, все время предаваясь своим размышлениям, добрался до Парижа свежий и бодрый, точно атлет, подготовивший себя к состязанию. Король так скоро не ждал его и только что уехал охотиться куда-то к Медону. Д'Артаньян, вместо того, чтобы пуститься в догонку, как он поступил бы в прежние времена, велел стащить с себя сапоги, разделся и вымылся, отложив свидание с королем до приезда его величества, усталого и запыленного. В течение пяти часов ожидания он, как говорится, принюхивался к дворцовому воздуху и запасался надежной броней против всех неожиданностей неприятного свойства. Он узнал, что последние две недели король неизменно мрачен, что королева-мать больна и крайне подавлена, что принц, брат короля, обратился к набожности, что принцесса Генрета в расстроенных чувствах и что Дегиш отправился в одно из своих поместьй. Еще он узнал, что Кольбер сияет, а Фуке каждый день советуется о своем здоровье с новым врачом, но болезнь его, однако, Не из числа тех, которые исцеляют врачи, и она может уступить лишь политическому врачу, если можно так выразиться. Король, как сказали Д'Артаньяну, был чрезвычайно любезен с Фуке, ни на шаг не отпускал его от себя, но суперинтендант, уязвленный в самое сердце, подобно дереву, в котором завелся червь, погибал, несмотря на королевские милости. Это животворное солнце придворных деревьев. Д'Артаньян также узнал, что король больше не может прожить ни минуты без лавальер, и что если он не берет ее с собой на охоту, то по нескольку раз в день сочиняет для нее письма, и уже не в стихах, но, что гораздо хуже, чистейшую прозой, и притом на многих страницах. Вот почему случалось, что первый в мире король, как выражались поэты, его современники — сходил с несравненным пылом с коня и, положив лист бумаги на шляпу, исписывал его нежными фразами, которые де Сент-Эньян, его несменяемый адъютант, отвозил лавальер, рискуя загнать лошадей. А в это время фазаны и лани, за которыми так вяло охотились, разлетались и разбегались в разные стороны, и искусство охоты при королевском дворе Франции рисковало совсем захереть. Д'Артаньян вспомнил о просьбе бедняжки Рауля и о том безнадежном письме, которое он написал женщине, жившей в вечных надеждах. Так как капитан любил философствовать, он решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы побеседовать несколько минут с Лавальер. Это было делом весьма нетрудным. Пока король был на охоте, Луиза прогуливалась в обществе нескольких дам по одной из аллей Пале-Рояля, Как раз там, где капитана мушкетеров нужно было проверить охрану. Д'Артаньян был убежден, что если ему удастся завести с Луизой разговор о Рауле, у него будет повод написать бедному изгнаннику что-нибудь приятное его сердцу, а он знал, что надежда или хотя бы слова утешения в том состоянии, в каком находился Рауль, были бы солнцем, были бы жизнью для двух людей, столь дорогих нашему капитану итак он направился прямо туда, где рассчитывал найти лавальер. Он нашел ее в многолюдном обществе. При всем том, что она была одинока, ей расточали столько же, как королеве, если только не больше, знаков внимания, которыми так гордилась принцесса Генретта в те времена, когда король не отрывал от нее своих взоров и побуждал тем самым и придворных не сводить с нее глаз. Д'Артаньян, хотя и не был дамским угодником, все же встречал со стороны женщин лишь ласковый и любезный прием. Он был учтив, как подобает настоящему храбрецу, и его страшная репутация доставляла ему дружбу мужчин и восхищение женщин. Увидев его, придворные дамы засыпали его приветствиями и вопросами. Началось с вопросов, где он был, куда ездил, почему так давно не горцевал на своем чудесном коне под балконом Его Величества, вызывая восторг любопытных. Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов. Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали решительно все, но путешествие за Столье нередко бывало проблемой решение которой откладывали до самой смерти. — Из страны апельсинов? — спросила мудмазель Детоне-Шарант. — Из Испании? — Нет, не то, — сказал Дертаньян. — С Мальты, — вставила Монтале. — Честное слово, сударыня, вы приближаетесь. — С какого-нибудь острова? — спросила Лавальер. — Сударыня, не хочу вас больше томить. Я приехал из тех краев, откуда в настоящий момент господин дебофор грузится на суда, чтобы перебраться в Алжир. — Вы видели армию? — И флот? — спросила несколько воинственных дам. — Все видел. — Есть ли там наши друзья? — задала вопрос мадемуазель де Тунешарант холодным, но рассчитанным на привлечение внимания тоном. — Да, — отвечал Д'Артаньян, — там де Ла Гильотер, де Муши, де Брожелон. Лавальер побледнела. — Господин Брожелон? — воскликнула коварная Атенеис. — Как? Он отправился на войну? Монталена ступила ей на ногу, но это никак не подействовало. — Знаете ли вы мою мысль? — продолжала она безжалостно. — Мне кажется, что мужчины, уехавшие на эту войну, незадачливые влюбленные, ищущие у черных женщин утешение от жестокости белых. Некоторые дамы весело рассмеялись. Лавальер начинала терять присутствие духа. Монтале кашляла так, что могла бы разбудить мертвого. — Сударыня, — перебил Д'Артаньян, — вы напрасно думаете, что женщины в джиджелле черные. Они не черные и не белые, они желтые. — Желтые? О, не думайте, что это так уж плохо. Я никогда не видел более красивого цвета кожи в сочетании с черными глазами и коралловыми губами. — Тем лучше для господина Деброжелона, — выразительно проговорила мадемуазель Детоне Шарант, — он там излечится, бедный юноша. После этих слов воцарилось молчание. Д'Артаньян подумал, что женщины, эти нежные горлинки, обращаются друг с другом, пожалуй, более жестоко, чем тигры или медведи. Для Атенаис было, однако, мало заставить побледнеть лавальер. Ей хотелось заставить ее вдобавок и покраснеть. Она снова заговорила. — Знаете, Луиза, на вашей совести теперь тяжкий грех. — Какой грех, мадемуазель? — пролепетала несчастная, тщетно пытаясь найти опору среди окружающих. — Да ведь вы были обручены с этим молодым человеком. Он любил вас всем сердцем, а вы отвергли его. — — Это обязанность всякой порядочной женщины, — вставила Монтале поучающим тоном. — Когда знаешь, что не можешь составить счастье того, кто тебя любит, лучше отвергнуть его. Луиза не знала, благодарить ли ей за такую защиту или негодовать. — Отвергнуть? Отвергнуть? — Все это превосходно, — продолжала Атанаис. — Но не в этом грех мудмазель Лавальер. Настоящий грех, в котором она может себя упрекнуть, заключается в том, что это она послала на войну бедного Брожелона, на войну, где его могут убить. Луиза провела рукой по своему холодному, как лед, лбу. «И если он умрет, — продолжала безжалостная Атанаис, — это будет означать, что это вы, Луиза, убили его. Вот в этом и заключается грех, о котором я говорила». Луиза, едва держась на ногах, подошла к капитану мушкетеров, чтобы взять его под руку. Лицо его выдавало непривычное для него волнение. — Вам надо было о чем-то поговорить со мной, господин Д'Артаньян, — сказала она, прерывающимся от гнева и страдания голосом. — Что вы хотели сказать? Д'Артаньян, взяв лавальер под руку, направился с ней по галерее Когда они оказались достаточно далеко от других, он ответил, «То, что я собирался сказать вам, только что высказала мадемуазель де Тонешарант, быть может, грубо, но с исчерпывающей полнотой». Луиза едва слышно вскрикнула, и, изнемогая от этой новой раны, кинулась прочь, как бедная, пораженная насмерть птичка, ищущая тени в густом кустарнике, чтобы там умереть. Она исчезла в одной из дверей, в тот самый момент, когда король появился в другой. Первый взгляд короля был направлен на пустое кресло его возлюбленной, и, не найдя ник дела вольер, король сначала нахмурился. Но в то же мгновение он увидел Д'Артаньяна, который отвешивала ему низкий поклон. — Ах, сударь, — сказал Людовик, — вы проявили истинное усердие, и я вами весьма доволен. Это было высшее проявление королевского удовольствия — Было немало таких, кто дал бы себя убить, лишь бы заслужить эти слова короля. Придворные дамы и кавалеры, почтительно окружавшие короля при его входе, расступились заметив, что он желает остаться наедине с капитаном мушкетеров. Король направился к выходу и увел Д'Артаньяна из залы, после того, как еще раз поискал глазами мадемуазель Лавальер, не понимая причины ее отсутствия оказавшись вдали от любопытных ушей он спросил «Итак, господин дартаньян узник в тюрьме ваше величество что он дорогую говорил ничего ваше величество что он делал был момент когда рыбак в лодке которого я переправлялся на стенд маргарит взбунтовался и сделал попытку убить меня пленник помог мне защититься вместо того чтобы бежать Король побледнел и сказал «довольно». Д'Артаньян поклонился. Людовик прошелся взад и вперед по своему кабинету. — Вы были в Антибе, когда туда прибыл господин депофор Нет, ваше величество. Я уезжал, когда туда прибыл герцог. а А-а-а! Новое молчание. — Что же вы там повидали? — Многих людей, — холодно сказал в ответ Д'Артаньян. Король увидел, что Д'Артаньян не расположен поддерживать разговор. — Я вас вызвал, господин капитан, чтобы отправить в Нант. Вам предстоит подготовить там для меня резиденцию. — В Нант? В Британь? — Ваше Величество предполагает совершить столь далекое путешествие в Нант? — Да, там собираются Штаты. — ответил король. — У меня есть к ним два представления. Я хочу лично присутствовать на их заседаниях. — Когда я должен отправиться? — спросил капитан. — Сегодня к вечеру. — Завтра. — Завтра вечером. — Ведь вы нуждаетесь в отдыхе. — Я уже отдохнул, ваше величество. — Превосходно. В таком случае между сегодняшним вечером и завтрашним утром по вашему усмотрению. Д'Артаньян поклонился, как бы прощаясь, но, заметив, что король чем-то явно смущен, он сделал два шага вперед и спросил, — Король везет с собой весь двор? — Конечно. Значит, королю без сомнения понадобятся и мушкетеры. И проницательный взгляд капитана заставил Людовика опустить глаза и смутиться. — Возьмите одну бригаду. — Это все? — У Вашего Величества нет больше никаких приказаний. Нет. Ах, нет, есть. Слушаю вас. В Нанском замке, который распланирован весьма неудачно, возьмите за правило ставить мушкетеров у дверей каждого из главнейших сановников, которых я увожу с собой. Главнейших? Да. Например, у двери господина делеона Да. Господина де Летелье? Да. — Господина Дебриенна? — Да. — И господина Суперинтенданта? — Конечно. — Отлично, Ваше Величество. Завтра я уже буду в пути. — Еще одно слово, господин Д'Артаньян. В Нанте вы встретитесь с капитаном гвардейцев, герцогом де Жевро. Проследите за тем, чтобы ваши мушкетеры были расквартированы до прихода гвардейцев. — Первому пришедшему преимущество. — Хорошо, ваше величество. А если господин Дежевр будет расспрашивать вас, что вы, ваше величество, разве господин Дежевр станет меня расспрашивать? И, лихо повернувшись на каблуках, мушкетер исчез. — Внант, — сказал он себе, спускаясь по лестнице, — почему он не решился сказать, что прямиком на Бель-Иль? Когда он подходил к воротам, его нагнал служащий Дебриена. «Господин Д'Артаньян», — сказал он, — «простите, в чем дело, господин Арист? Здесь чек, который король велел мне отдать в ваши руки». «На вашу кассу?» «Нет, сударь, на кассу господина Фуке». Удивленный Д'Артаньян прочел написанный рукой короля чек на двести пистолей. «Вот так дела», — подумал он. После того, как вежливо поблагодарил доверенность Содебриенна, значит, Фуке заставит к тому же оплатить эту поездку, черт возьми. Это отдает чистокровным людовиком одиннадцатым Почему бы не выписать чек на кассу Кольбера? Тот с такой радостью оплатил бы его. И Д'Артаньян, верный своему принципу, сразу же получать деньги по чекам, отправился к Фуке, за своими двумя стами пистолями.